Глава 26. Первая республика. 20 лет свободы. Отгремела Первая мировая, и великие победоносные державы, усевшись в Париже за стол переговоров, принялись благоустраивать Европу, разумеется, западную, так как на Востоке в России шла гражданская война. Красные, белые и зеленые вовсю дрались друг с другом, И чем закончится этот кровавый хаос, было еще не ясно. Но и в Западной Европе хватало дел. Одни страны полагалось расчленить, другие – соединить, к третьим добавить или наоборот отобрать у них какую-либо территорию. Немаловажный вопрос состоял и в определении формы государственного устройства. Предстояло решить, где будет республика, где королевство и кто кому подойдет в правители. Новые страны росли, как грибы после дождя. Королевство сербов, хорватов и словенцев, впоследствии переименованное в Югославию, Республика Польша, Республика Венгрия, Республика, а затем Королевство Албания, Республика Чехословакия была провозглашена 28 октября 1918 года. В появлении этой первой республики, первого независимого государства чехов и словаков, сыграли роль три фактора. Во-первых, в 1916 году во Франции была основана политическая организация чехословацкой эмиграции, Чехословацкий национальный совет, в который вошли такие видные политики, как Томаш Масарик, Эдуард Бенеш и Милан Ростислав Штефанек, в отличие от первых двух он был не чехом, а словаком. Фактически это было чехословацкое правительство в эмиграции. Кстати, впоследствии, в октябре 1918 года, Совет объявил себя временным правительством Чехословакии, старавшаяся убедить Францию, Англию, Россию и США в необходимости отделения чешских и словацких земель от Австро-Венгерской империи и создания независимого государства. Особенно горячо поддержал эту идею президент США Томас Вудро Висон, за что Чехия ему благодарна. В Праге есть улица, названная в его честь. Во-вторых, в Австро-Венгерской империи до предела обострились национальные противоречия. Отношение жителей чешских земель к австрийской власти было крайне негативным, да и словаки не питали симпатии ни к венграм, ни к австрийцам. Да еще вдобавок, чехи и словаки не желали воевать с братьями-славянами на Восточном фронте. В-третьих, Большую роль сыграл Чехословацкий легион и его боевые заслуги. Под легионом понимаются два типа воинских формирований. Одни были составлены во Франции из эмигрантов и тех, кто вернулся в Европу из Америки, чтобы сражаться против держав так называемой ОСИ. Другие были созданы в России из военнопленных, которых насчитывалось, вероятно, более 100 тысяч. Это последнее... Гораздо более многочисленная часть легиона, вооруженная правительством Керенского, доблестно сражалась на Восточном фронте. После Октябрьского переворота и заключения большевиками сепаратного мира с Германией в 1918 году произошел раскол. Немногие легионеры поддержали большевиков, основная же масса заняла независимую позицию, отчасти солидарную с белым движением. Советские власти предложили отправить Белочехов во Францию, из северных портов Архангельска и Мурманска и даже из Владивостока через Америку. В результате воинские части легиона захватили Транссибирскую магистраль и удерживали ее около двух лет, не подпуская к железной дороге красных, а иногда и белых. Только в сентябре 1920 года Последние легионеры были отправлены на родину. Итак, 28 октября 1918 года Карл Крамарж и Эдвард Бенеш провели переговоры в Женеве, на которых объявили о создании независимого государства под названием Чехословакия. Первым президентом был заочно избран, находящийся тогда в США, Томаш Масарик. Помимо этого обсуждалась форма власти в новом государстве и было решено, что Чехословакия станет республикой. 14 ноября 1918 года на заседании Национального собрания было объявлено об избрании президентом Томаша Масарика. Представители так называемых нацменьшинств, к ним относились поляки, венгры и немцы, на заседание не пригласили, что стало большой ошибкой. Только в судетах проживало 3 миллиона этнических немцев. Они пожелали присоединиться к Австрии. Переговоры с ними оказались безрезультатными, и дело кончилось вводом на эту территорию правительственных войск. Другой проблемой стало отсутствие границы между Словакией и Венгрией. Так уж сложилось исторически. Демаркационную линию Чехословакия провела на свое усмотрение на всякий случай перебросив границы части легиона. В скором времени все эти насущные проблемы удалось так или иначе уладить. Незыблемость границ была закреплена решением Парижской мирной конференции и подписанием в 1920 году Версальского договора, а в Конституцию Чехословакии вошли статьи, гарантирующие представителям национальных меньшинств право иметь свои печатные издания и получать образование на родном языке. В парламенте заседали представители всех проживающих в стране народов и с 1926 года в состав правительства неизменно входили министры немецкого происхождения. Главной внутренней проблемой Первой Республики стала глубокая пропасть между уровнями экономического развития, на которых находились две ее части индустриальная Чехия и аграрная Словакия. В Чехии было сосредоточено 70% всей промышленности бывшей Австро-Венгерской империи, она являлась страной с высокоразвитой индустрией, тогда как в Словакии отсутствовали промышленность и современные дороги, катастрофически не хватало школ и больниц, сельское хозяйство пребывало в упадке и ощущался недостаток квалифицированных специалистов и предпринимателей. Во всех этих отношениях Словакии была оказана помощь и уровень жизни в республике постоянно рос, пока в начале 30-х годов не грянул мировой экономический кризис. Во внешних сношениях Чехословакия ориентировалась на Францию, и Эдуард Бенеш, первый министр иностранных дел, сменивший в 1935 году Масарика на посту президента, Стремился включить страну в русло европейской и мировой политики. Здесь наибольшей угрозой стала агрессивная политика гитлеровской Германии, которая при попустительстве Франции и Англии стремилась разложить Чехословакию изнутри, играя на националистических чувствах судетских немцев. В конечном итоге именно это и привело к оккупации и краху Первой Республики. 20 лет свободы, Кончились. 15 марта 1939 года личным указом Гитлера, Богемия и Моравия были объявлены протекторатом Германии, который вскоре возглавил Рейнхард Гейдрих, убитый чешскими патриотами в 1942 году, а Словакия во главе с авторитарным союзником фюрера Йозефом Тисо стала марионеточным государством фашистского толка. Но эти 20 лет, невзирая на мировой экономический кризис, стали временем расцвета наук и искусств. Именно в эти годы творили Гашек, Кавка и братья Чапеки, Яначек и Эмма Дестинова, Незвал и Галас, Сейферт и Голан. Именно тогда украшали Прагу Муха, Шалоун, Билек, Гочар, Кисела, Покорный, Швабинский. По всей стране открываются школы и высшие учебные заведения. В Брно – университет Масарика, в Братиславе – университет Коменского, в Праге – множество научно-исследовательских институтов и новых вузов. Гордостью чехословацкой промышленности стали обувные предприятия Тома Шабати и машиностроительные заводы компаний Татра и Шкода Пльзень, о которых мы более подробно расскажем в следующей главе. Сильно изменилась за это время и сама Прага, хотя исторический центр ее сохранился в первозданном виде. Через Волтаву перебросили два новых моста – Либенский в 1928 году и мост Ирасака в 1931 году. По городу начали ходить автобусы, протяженность трамвайных путей достигла 100 километров, появилось радио, чехословацкой столице было установлено регулярное авиационное сообщение. Прага стремительно росла. В начале 20-х годов ее население составляло 700 тысяч человек, а перед войной уже превышало миллион. Площадь города увеличилась до 150 квадратных километров. В городскую черту были включены 37 населенных пунктов, крупнейшими из которых являлись Смихов и Винограды. На Волтаве исчезли некоторые острова, протоки были засыпаны и на соединенных с берегами островах разместились административные здания и торговые комплексы, Асловскую площадь перестроили с учетом все возрастающего автомобильного движения, поговаривали о строительстве метро, но этот проект пришлось отложить. Первая линия пражского метро была сдана в эксплуатацию только в 1974 году. В 30-е годы, несмотря на кризис, начал работать международный аэропорт. На улице на Поржичи открылся знаменитый универмаг «Белый лебедь». В южной части чехословацкой столицы поднялись корпуса киностудии «Барандов». Прага приобретала современный облик. В первые же дни после провозглашения независимости По всей Праге были сорваны таблички с немецкими названиями улицы-площадей, а вслед за ними исчезли символы монархии Габсбургов. Пражане повалили Марианский столб на Староместской площади, ибо для них эта колонна олицетворяла трехвековое господство Габсбургов после поражения в битве у Белой горы. Сбросили памятники императору Францу Иосифу и маршалу Радецкому. Их ликующие толпы уничтожали все свидетельства австрийского господства. Зато в последующие годы Прага обогатилась новыми шедеврами вояния и новыми театрами и музеями, прекрасным дворцом выставок «Велетржный палац», зданиями городской библиотеки юридического и философского факультетов Карлова университета, грандиозным монументом Яна Жишки на Виткове. Среди этих новых построек... Были уже упомянутые нами дом у Черной Мадонны, костелы Святого Вацлава и Пресвятого Сердца Господня, здание Банка Чехословацких легионеров. Появились также и новые чудесные витражи, статуи и картины, украсившие главную святыню города Кафедральный собор Святого Вита. В годы Первой Республики Прага, как и в минувшие века, была интернациональным городом, в котором жили Чехии, Словакии, немцы, евреи, а также тысяч двадцать представителей других национальностей, среди которых было много русских и украинцев, бежавших из большевистской России. Немцев насчитывалось около 30 тысяч, но потом их стало больше. Теперь, устрашившись Гитлера, в Прагу эмигрировали жители Германии. Среди них были выдающиеся деятели культуры и искусства, например, братья Генрих и Томас Манны, получившее чекословацкое гражданство. Одни хотели спастись от большевистского террора, лагерей расстрелов в ЧК, другие от фашистов, уничтожения в гестапо и неизбежно надвигающейся войны, но Прага их не защитила, не спасла и не спаслась сама. Ее ожидало тяжелое время, время новой неволи на целых 50 лет.